«На обеде!» Эмма Шиллер хотела узнать всё о своих подругах. Она расспрашивала обеих с пристрастием и во всех подробностях. Очередь дошла до леди Камиллы. Сводница воспользовалась редкой возможностью и с упоением беседовала с подругами на любые темы. Её волновало всё. Леди Кэмпбелл откровенно поделилась с леди Эммой, какое трудное дело ей досталось. Кэти в курсе последних событий. С вами мы давно не встречались, поэтому омрачаю нашу встречу историей последней клиентки. Пожалуй, си вам. Я оказалась в досадном затруднении, поскольку понятия не имела, где найти соблазнительную куртизанку для графа. «Камила, расскажите подробно», — попросила леди Шиллер. И подруга изложила ей в деталях суть и сложность последнего заказа. «Да, задача не из лёгких. Соглашусь с вами, ни одна порядочная женщина не пойдёт на эту авантюру. Я уже не говорю об аристократках, о них и думать нельзя. Даже среди обычных служанок не найти подходящую кандидатуру. Такую роль сыграть необходимо тонко, филигранно, со знанием дела, а для этого требуется особый талант». Мастерство, опыт, изворотливый ум, чтобы своевременно суметь найти самое верное решение и предотвратить опасность. «Задача не для слабонервных», — как говаривал мой отец, — правда, в ином контексте, — поддержала подругу Кэти бейкер Эмма внимательно слушала подруг и спокойно отреагировала, подытожив. «Камилла, мне думается, вы слегка преувеличиваете». Можно обставить всё так, чтобы у графа даже мысль не промелькнула унизить девушку своим поведением, чтобы у него не возникло желания потребовать от женщины физической близости, а редкие встречи подольют маслица в огонь. Разбудит в мужчине истинную страсть. Графы не заметят, как примет роковое решение и осуществит его. Камилла, дорогая, я очень хочу помочь вам. Думаю, я бы справилась с поставленной задачей. Эмма, милая моя подруга, о чем вы говорите? Он не человек, хуже животного. Нет, не так. Животное и то можно обучить хорошим манерам. Графа? Нет. Я не допущу, чтобы моя близкая подруга рисковала собой и попала в сети мужчины, для которого низменные инстинкты важнее всего на свете. Прошу вас, успокойтесь, даю вам слово чести, что наедине с ним не останусь ни на минуту. Есть много вариантов, как соблазнить мужчину, при этом не вступая с ним в интимные отношения. Эмма, дорогая, я очень волнуюсь, этот граф не имеет ни малейшего представления о морали, о нравах, о чести, о совести, о достоинстве». Для него не существует обычного для нас с вами понятия, что такое добропорядочный семьянин. Вы понимаете, животное и то умеет быть благодарным. Граф? Нет. Привык только брать и не платить ни за что. Вопиющий факт. Прожил в браке с женщиной столько лет и даже не умудрился сказать ей ни одного доброго слова. Как такое может быть? Он ее ни во что не ставил поймите наконец, я вами рисковать не имею права, боюсь чтобы он не нанес моей подруге оскорбления в той или иной форме от таких людей всего можно ожидать камила дорогая, что вы так разволновались меня в академии музыки столько лет обучали актерскому мастерству. вы хотите сказать что все зря или думаете что я бездарность подруга ухмыльнулась. На моих спектаклях всегда аншлаги. Люди рыдают, переживая за героиню. От поклонников отбоя нет, а вы волнуетесь. Не представляете, что происходит на гастролях? Выйти после спектакля на улицу, чтобы добраться до ближайшего отеля и отдохнуть, нет возможности. Всем непременно хочется получить мой автограф. Ну неужели я не справлюсь с одним неудачником? Не надо так беспокоиться. Позвольте мне помочь вам и вашей клиентке. Если вдруг этот граф будет вести себя непристойно, изыщу лазейку и уйду в тень, причем так, что он и не заметит. Я и это умею делать. Пусть кусает себе локти, если достанет их, в чем я очень сомневаюсь. Поверьте, я тертый калач, меня сложно обмануть по одной причине. Хорошо обучили актерским премудростям. Как я уже сказала, супруг вашей клиентки неудачник. Таким людям крайне полезны переживания. По вашим словам, видится мне, что граф этот чрезмерно избалован судьбой. Хорошая встряска ему не помешает. Пришло время платить по счетам. Эмма, с вашими аргументами трудно не согласиться. И все же неспокойно у меня на душе. Знаете, за годы служения в театре Получаешь отличную закалку. Кожа грубеет, покрывается довольно толстым дополнительным слоем с колючками и перестает ощущать боль. Потом ничего не страшно. Там народятся разношерстные, грубые, жестокие, бессердечные и неблагодарные. Сплетни, интриги, склоки, скандалы — обычное дело. Зависть на каждом шагу процветает и из всех кулис аукается. У меня давно образовались грубые, застаревшие мозоли, преимущественно в душе, и прочный панцирь надёжно защищает. Да, я по происхождению аристократка, вы правы, а профессию выбрала неблагодарную, и пришлось увидеть изнанку жизни во всей красе. В придачу, в изобилии не самые приятные эпизоды и сцены, так проще заниматься лицедейством, не таких видели, как ваш граф. «Знаете лозунг любого театра?» Леди Камилла покачала головой. «Эрос и донатас», что в переводе означает «любим и воюем». «Вот так, дорогая, это и есть правда жизни». Леди Эмма на мгновение утонула в набежавших мыслях, но вскоре вновь переключила внимание на подруг. «И этого графа одолеем?» «Легко, обещаю вам». После этих слов она вновь задумалась и ушла в себя ненадолго. По всей вероятности, мысленно представляла их встречу с Адюльтером. «Есть еще одна причина, и она заставит меня обыграть графа во что бы то ни стало. Очень постараюсь помочь вам и леди Адисон. Камила, я сейчас от дополнительного заработка отказаться не имею права. После смерти отца кредиторы потребовали вернуть им огромные суммы, «Батюшка последние годы очень болел и делами не занимался. Пропал интерес, остались долги. Мы об этом знали, но не в курсе были, какие именно суммы отец задолжал. Выхода не было. Мы с матушкой подумали, всплакнули и пошли на крайние меры. Все, что могли, продали. векселя на большую сумму отдали кредитурам. Мой благородный папенька оставил их мне в наследство. Что говорить?» «Теперь мы остались без всего, голые, и босые, даже все украшения отдали им под залог. Но вряд ли у меня появится солидная сумма, чтобы их выкупить», скрепя сердце и со слезами на глазах распрощалась с ними. Матушка сильно переживала. Она понимала, чем все это закончится. Счастье, что дома и имения остались за нами. Это единственное, что кредиторы не тронули. Забрали все, что у нас было, и на этом успокоились. Мы остались без средств к существованию. Моего жалования с большим трудом хватает, чтобы свести концы с концами. Матушке сейчас нужны дорогостоящие лекарства. На почве всех этих неурядиц и потрясений она сильно заболела. Нужны вложения, чтобы устроить ее в хорошую клинику. Верю, что ей там помогут» а ваше дело словно дожидалось именно меня. Как же я могу отказаться от солидного заработка, который сам плывет в мои руки во имя спасения матушки и нашего положения? Кроме матери, никого из близких у меня не осталось. Мой долг — помочь ей». Леди Камилла мгновенно отозвалась. «Эмма, пусть этот вопрос вас не беспокоит. Я помогу вам. У меня сейчас стабильный доход. Мне не составит труда заплатить за лечение леди Маргариты. А вы, если все же хотите попробовать, дайте мне слово, что на риск не пойдете. Мне не нужны жертвы. Как я потом с этим камнем на сердце жить буду?» «Клянусь всеми святыми. Не допущу риска. Заранее продумаю каждый шаг». В разговор вступила леди Кэтти и она не пожелала остаться в стороне в безвыходной ситуации подруги. «Эмма, дорогая, я тоже готова помочь вам деньгами. Мой отец каждый месяц отдает большие суммы на благотворительность. Я уверена, он согласится помочь вам, тем более в таком важном деле». Певица расчувствовалась. «Дорогие мои подружки, не знаю, какими словами благодарить вас. Не представляете, как это важно сейчас когда я осталась одна со всеми трудностями наедине. Финансовые вопросы не моя сфера, ничего в этом не понимаю. Матушка считает, если бы у нас был защитник или доверенное лицо, он бы не допустил, чтобы кредиторы забрали последнее. Но не было средств, никак не могли нанять помощника. Вот так мы оказались втянуты в чью-то авантюрную и грязную игру. Хорошо еще что хоть с такими потерями но удалось завершить все дела с кредиторами и закрыть спорные вопросы получается они обокрали вас безобразие возмутилась леди кэти попрошу отца чтобы он подключил нашего защитника пусть разберется отец оплатит его услуги не волнуйтесь мы с камилой вас в беде не оставим дорогие мои девочки не знаю как благодарить вас у меня нет слов Леди Шиллер разрыдалась. «Кэти, погодите, пока беспокоить отца. У меня появилась идея». И леди Кэмпбелл обратилась к певице. «Эмма, дорогая, успокойтесь, все еще поправимо. Послушайте меня. Переговорю с моим поверенным лицом и попрошу его разобраться во всем. У него большой опыт в таких делах. Скажите, документы у вас на руках остались?» спросила леди Камилла. Леди Эмма подняла заплаканное лицо. «Только те, которые мы непосредственно подписывали при окончательной сделке. Прошу вас, предупредите маменьку. Я попрошу своего поверенного подъехать к вам. Все расходы возьму на себя, об этом не думайте. Сама расплачусь с ним за услуги. Пусть вас это не волнует. В таких делах нужен специалист». «Мы многого не знаем, а у моего поверенного сотни выигранных процессов, подобных вашему. Он служил у моего отца много лет, я ему доверяю». «Камилла, Кэти, дорогие мои, сколько суждено мне жить, буду молить Бога о вас. Вы не знаете, какую благодать и свет пролили сейчас на мою душу. Ваша искренность и доброта дороже всего на свете». «Эмма, не благодарите нас». «Мы много лет связаны узами дружбы. Наша обязанность выручать друг дружку в трудную минуту и поддерживать», — сказала леди Кэти. Она повернулась к своднице. «Камилла, постараюсь в ближайшие дни привезти вам деньги. Вы сможете сами найти хорошую клинику для матушки Эммы. Если нет, попрошу совета у отца». «Кэти, милая моя, давайте будем действовать поэтапно. Но всем, чем смогу, помогу, деньгами в том числе». «Эмма, передайте леди Маргарите, чтобы она жила спокойно. Мы с Кэти обо всём позаботимся. Я договорюсь в надёжном месте и устрою её на лечение». «Девушки, вы — наше спасение!» Эмма подошла к подругам, обняла их и расцеловала. «Сам Господь вас послал ко мне». «Значит, до завтра, дорогая. Я займусь этим вопросом. Как только всё улажу, заеду к вам и сообщу леди Маргарите». «Эмма, вам придется освободиться на час-два, чтобы сопровождать матушку в клинику. У меня рабочий график уплотнен так, что редко получается вырваться по своим вопросам». «Хорошо, Камилла. Постараюсь отпроситься с утренней репетиции. Надеюсь, отпустят». «Вот и договорились. Только после того, как уладим эти вопросы, займемся графом». «Камилла, все сделаю, не волнуйтесь». Не успеете оглянуться, как граф прибежит к супруге требовать развод. Зная этого человека, мне трудно поверить в чудо, но надежду не теряю. Сейчас важнее всего помочь леди Маргарите.